Страница 67. Глава 3. Развитие греческой литературы в период становления античного рабовладельческого общества и государства. VII век начала V века до нашей эры. Греческое общество и культура Седьмого-шестого веков до нашей эры. Седьмой-шестой века эпоха социально-политической борьбы, в процессе которой сформировалось в Греции античное рабовладельческое общество и государство. Старые родовые связи разрушались ростом полисов, развитием торговли и ремесла, денежными отношениями, нарастающими классовыми противоречиями. Открыть кавычки. Старое общество, покоящееся на родовых объединениях, взрывается в результате столкновения новообразовавшихся общественных классов. Его место заступает новое общество, организованное в государство, низшими звеньями которого является уже не родовые, а территориальные объединения общество, в котором семейный строй полностью подчинен отношениям собственности и в котором отныне свободно развертываются классовые противоречия и классовая борьба, составляющая содержание всей писанной истории вплоть до нашего времени. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 21. страница 26. Проявляясь с разной силой в различных областях Греции, в соответствии с их экономическим уровнем и расстановкой классовых сил, переворот охватил все стороны жизни. Чрезвычайно расширилась территория, населенная греками. Расширение торговли и ухудшение условий жизни свободного крестьянства, страдавшего от хронического малоземелья, привели к организации колоний в широком масштабе. Густой сетью греческих колоний покрылась Сицилия и Южная Италия, так называемая Великая Греция. Ряд колоний был основан на севере Балканского полуострова. На берегах Мраморного и Черного морей, в Западном Средиземноморье и в Северной Африке. В связи с этим расширились и культурные связи греков с другими народами. Выдвигался новый общественный слой, зажиточные горожане, купцы и ремесленники, незнатного происхождения, ядро будущего рабовладельческого класса. В связи с этим слоем шло революционное движение закобаленного крестьянства против родовой аристократии. Социально-политическая борьба охватившая все передовые области Греции, протекала в острых, даже ожесточенных формах и нередко приводила к временной тирании, то есть господству одного лица, тирана, насильственно захватившего власть для борьбы с аристократической оппозицией. В результате переворота уничтожались родовые привилегии, отменялась долговая кабала, устанавливались писанные законы взамен старинных родовых норм. Распад родовых связей имел своим следствием, с одной стороны, выработку нового поясного чувства коллектива, с другой – развитие индивидуальных сил, рост самосознания личности, который старается определить себя и свои задачи перед лицом природных и общественных условий своего существования». Страница 68. Социальные движения VII-VI веков идеологически оформлялись в нравственной проповеди, в религиозных брожениях, в кризисе олимпийской религии и мифологии. Правда, справедливость, занимавшая столь значительное место уже в миросозерцании Гесиода, становится лозунгами борьбы записанные законодательство, а затем в передовых общинах и за более радикальное переустройство полисной жизни и уничтожение преимущества знати. В законе греческая мысль начинает усматривать основу общества. Закон-царь. Скажет впоследствии поэт Пиндар. Первая обязанность гражданина – повиновение законом Полиса. Соответственно, меняется и идеал доблести, содержащий в себе всю сумму граждански ценных качеств, физических и моральных. На обладание этими качествами претендует прежде всего аристократия, обосновывающая ими свои традиционные права. Аристократическая доблесть рассматривается как переходящая по наследству и поддерживается системой воспитания, основанного на гимнастической тренировке и мусическом образовании, то есть усвоении дидактической поэзии аристократии и ее сказаний об образцовых поступках мифологических героев. У идеологов аристократии, термин «добрый» становится почти равносильным знатному, дурной – незнатному. В противоположность этому аристократическому идеалу создаются другие понимания доблести, выдвигающие на первый план справедливость или мудрость. Зарождение идеала мудрости связано уже с критикой традиционной религиозно-мифологической системы. Наиболее радикальные формы, Эта критика приняла к концу рассматриваемого периода в местах наиболее полной победы рабовладельческого класса, в малазийских и анийских городах. А человеченные боги олимпийской религии стали представляться нелепым и безнравственным вымыслом. Возникают попытки привести явление природы в систему на основе внутреннего развития самой природы без предположения о воздействии богов. Идея упорядоченности космоса переносится с полиса на природу. Так создались в Ионии греческая наука и философия. В то же время... Крестьянские волнения в европейской Греции сопровождались религиозными движениями, выдвигавшими на первый план земледельческую религию подземных сил, почитание умирающих и воскрешающих богов, культ Деметры и Коры, в особенности же бога Диониса, приобщение к божеству в священном действии мистерии. Если аристократическая религия отделяла человека от Бога пропастью, обосновывая этой фантастической гранью реальную грань между знатью, питомцами Зевса, то есть потомками богов, царями и народом, то религия мистерий уподобляла божеству всякого участника священного действия и тем самым имела более демократический характер. Тираны в борьбе с аристократией усиленно вводили культ Диониса, стараясь политически обезвредить и нейтрализовать религиозные брожения в массах. Так в Афинах тиран Писистрат установил праздник великих Дионисий, сыгравший значительную роль в развитии греческой драмы. Аристократия, в свою очередь, перевооружалась, обновляя традиционную идеологию ради большего укрепления своей внутренней солидарности. Средоточием аристократического идейного движения был храм Аполлона в Дельфах. Дельфийская религия боролась со старинным обычаем кровной мести, создавшим бесконечные раздоры между аристократическими родами, требовала чистоты от всякой скверны и призывала блюсти аристократическую доблесть. Из Дельф исходила проповедь умеренности, ничего слишком, благоразумия и борьбы с чрезмерностью. Познай самого себя, то есть свою ограниченность, начертано было на храме. Если в какой-либо общине происходило преступление, Дельфийский оракул очищал город от скверны, а за отпущение греха предписывал вводить аристократические культы новых героев. Своеобразное сочетание религии и мистерии с нравственной проблематикой мы находим в проповеди орфиков, возводивших свое учение к мифическому певцу Орфею. и у близкой к ним школы пифагорейцев, основанной в VI веке философом и математиком Пифагором Иссамоса. Для обоих этих учений характерен мрачный взгляд на земную жизнь. Тело, темница или могила для божественной души, получившей телесную оболочку в результате грехопадения. Божественное геонессическое начало – объединено в человеке со злым титаническим, подлежащим умерщвлению с помощью нравственно-аскетической жизни. В связи с этим арфики и пифагорейцы развивали сложное туманное учение о загромном возмездии, о переселении душ, о грядущем царстве правды. Согласно пифагорейцам, чем более грешен человек, тем более низменно то животное, в которое после смерти переселится душа грешного. Особым успехом пользовалось пифагорейское учение в западно-эллинском мифе, в греческих колониях Италии и Сицилии. Революция привела к огромным сдвигам в сфере искусства. Усложнилась музыка, быстро стало развиваться изобразительное искусство: архитектура, скульптура, живопись. Старинная скованность и неподвижность фигур постепенно преодолевается. В многочисленных и варьирующихся по разным областям Греции стилях архаического искусства, стремящегося то к изображению мужественной атлетической силы или сурового достоинства, то к округлой полноте форм, к изящной грани, в его идеализирующих или карикатурных образах отражается борьба новых, и при том многоразличных общественных идеалах, пришедших на смену созерцанию родового общества. Тоже имело место в области словесного художественного творчества. Старинный эпос, изображавший общество, где не существовало еще отделенные от народа общественной власти, и подвиги героев, не знающих государственного принуждения, начал терять актуальность. Становление классового общества, спаянного в государство, напряженная политическая и идеологическая борьба, породили новую поэтическую тематику. И она уже не укладывалась в рамки эпического рассказа о прошлом, стремившегося сохранить бытовой колорит героических времен. Герой продолжал сохранять значение образца, но в этом образце подчеркивались уже иные умственные и нравственные качества, иные стороны судьбы героя. Между тем, при малой дифференцированности идеологических форм и видов словесного творчества стихотворение остается еще важнейшим средством литературного выражения мыслей. В стихе облекаются размышления на моральные и государственные темы, политическая агитация, призывы к борьбе, Афинский законодатель Салон излагает программу своих реформ в стихах, и в стихах же полемизирует с противниками. Даже философы на первых порах нередко пользуются стихом для изложения своих учений. Одновременно с этим поэзия становится орудием для выражения чувств и настроений, осознающей себя личности. Но личность осознает себя прежде всего в связи с какой-либо группой, с малым коллективом, возникшим в результате социального расслоения в классовом обществе. Личное излияние еще с нравственным учительством и обычно имеет наставительный, дидактический характер. В своем литературном оформлении Эта злободневная тематика примыкает к различным видам фольклорной песни, обогащая ее новым содержанием. Ведущим литературным жанром эпохи становится лирика. В литературу вводится огромное количество новых стиховых форм, связанных с местными культовыми и народными песнями и с местными диалектами, надолго прикрепляющимися К определенному виду песен. Страница 70. -я. Почти все области Греции, включая и новые колонии в Сицилии и Южной Италии, принимают участие в этом литературном движении, и ионийский язык теряет свою преобладающую роль общегреческого поэтического языка. Отражая идеологическую борьбу эпохи, Лирические жанры отличались большим многообразием. Наряду с песенными формами, рассчитанными на отдельного исполнителя, развивалась и торжественная хоровая лирика. Поэзия гимнов на праздниках и гимнастических состязаниях. Аристократические государства пользовались хоровой лирикой для своих политико-педагогических целей. Мифологические темы сохранили большое значение и в лирике, но изменилась литературная функция мифа, способ его рассказа, в значительной мере и идеологическая направленность мифов. Миф становится по преимуществу иллюстрацией к лирическим размышлениям и наставлениям. Сюжет излагается не последовательно, а лишь в нескольких основных моментах. интересующих поэта, и приспосабливается к новой классовой этике и к новым религиозным движениям – религия Аполлона, религия Диониса. Иония в VII-VI веках продолжала оставаться наиболее передовой в культурном отношении области. Параллельно с критикой олимпийской мифологии, в Ионии начинает развиваться кроме лирики – также и новые виды повествовательной литературы, в которой мифологическая тематика заменяется исторической и бытовой. Создается литературная проза, научно-философская и повествовательная, басня, бытовой и исторический рассказ, историография. По сюжетам и стилю эти новые жанры повествовательной прозы примыкает к фольклорным формам прозаического сказа, в частности, к сказке, и является их дальнейшим развитием в условиях классового общества, подобно тому, как литературная лирика была дальнейшим развитием фольклорной песни. Таким образом, важнейшими литературными процессами рассматриваемого периода является первое — Упадок и отмирание старинного эпоса, второе – расцвет лирики и третье – зарождение литературной прозы. К шестому веку относятся также зачатки драмы, но свое литературное развитие драма получила уже в следующий период.